Кого там принесло? Стыдливо прикрыв чернёный кастет на левой руке большим конвертом с грозными печатями, Александр негромко признался. Срочные депеши из Ливадии для её императорского высочества Марии Павловны. Приготовив к извлечению из рукава гуманный, в сравнении с кастетом, разумеется, дубинал, представленный увесистым мешочком с дробью, самозванный курьер усугубил момент. Приказано безотложно и прямо в руки. Из-за толщины и массивности створки звука открываемого засова слышно не было. Да и для петель масла тоже не жалели. А вот цепочка или что-то подобное отсутствовало. Заслуженный ветеран лейб-гвардии Преображенского полка даже и представить себе не мог, что кто-то способен покуситься на обитателей Владимирского дворца. Зря. Владимирский дворец. Резиденция командующего войсками Лейб-гвардии и Петербургским военным округом великого князя Владимира Александровича, младшего брата императора Александра III и, соответственно, дяди императора Николая II. Ох! Калечить или убивать никого не планировалось, так что позднему вестовому пришлось постараться, роняя дюжевого унтера-отставника наиболее щадящим способом. Коей как затащив первую жертву в привратницкий закуток и одарив страдальца узлами на ноги и запястья, в подарочный набор входил и плотный кляп с дружеским пинком под рёбра. Незваные гости прислушались к тишине на лестничном марше и дружно выдохнули. Вот же отожрался боров. Работаем. Переглянувшись, парочка скинула верхнюю одежду, пристроила на лица карнавальные полумаски. в которых и направилась на второй этаж, оставив свой груз под бдительным присмотром дворника-привратника, или кем он там числился по дворцовому расписанию, швейцарам, впрочем, неважно. Напряженно вслушиваясь и всматриваясь в богатые интерьеры великокняжеского дворца, Александр с Григорием благополучно добрались до передней, из которой прошли прямиком в приемную, где и познакомились с дежурным лакеем. — Э-э-э? К сожалению, знакомство сразу же не задалось. При виде полуночных гостей мужчина в ливрее поперхнулся коллекционным хозяйским вином, которое неспешно дегустировал, возлежа на антикварном французском диване конца XVII века. Что за, уронив бокал с недопитым нектаром виноградной лозы на золотой атлас диванной подушки, лакей сделал движение вскочить на ноги и громко завопить, но тут же резко дёрнулся всем телом и обмяк. завалившись обратно. Патроны из номерного цеха одного из Кавровских заводов, тоже, кстати, номерного, вполне оправдали свою непомерно высокую цену. Махонький поршенёк в гильзе, надёжно заперв в гильзе хлёсткий звук выстрела, однако полностью избавиться от шума всё равно не удалось. Щелчок револьверной механики дополнился неприятно громким стуком упавшей бутылки и каким-то голким бульканьем выливающегося на пол вина. Его дегустатор, кстати, остался в живых, и как раз усугублял список прегрешений пачка господскую мебель вдобавок к вину ещё и своей халуйской кровью. Жив. Ого. Оказав первую помощь путём накладывания ременного жгута на запястье и лодыжки, сердебольный долгин напоследок полил глубокую борозду на локейской голове остатками вина, затем машинально глянул на этикетку. Вот, сука, Неподдельно огорчившись столь бездарной трате редкого Шато Лафит-Рошшильд тридцатилетней выдержки, добровольный медик почти не заметил, как вслед за командиром миновал гостиную и кабинет. Осторожно пробравшись в будуар и осмотревшись на месте, они коршунами набросились на дремавших горничных камеристок, после чего всё происходящее почему-то воспринималось Гришей отдельными кусками. Лёгкий тычок под рёбра посаповывающей девицы, после чего та одёргивается и таращит на демона, наполняющиеся ужасом глаза. Момент, когда жертва сделает глубокий вдох для истошного крика, заодно втягивая в себя солидную дозу эфира. Терпеливое ожидание, совмещённое с удержанием на месте энергично брыкающегося и пинающегося тела, постепенно расслабляющегося и превращающегося в этое живое бревно. Надо отметить, довольно-таки костистая и неудобная. Кто здесь второй камеристке повезло больше. И проснулась сама от ласкового поглаживания по щечке, и сознание потеряла не от тряпки с эфирным наркозом, а от аккуратно пережатой сонной артерии. Впрочем, несмотря на все эти различия, итог был общим: вязкий, на руки ноги и удобный кляп. В опочивальню Григорий вступил с двойственным чувством, ибо большую часть своей жизни воспринимал великих князей Российской империи кем-то вроде небожителей. До бога высоко, до царя далеко. Увы, но дружба с князем Огреневым сильно испортила некогда простого служаку-пограничника. Он начал почитывать всякое разное, пытаться не только самостоятельно думать, но и составлять обо всем собственное мнение. Ещё хуже на нём сказался доступ к кое-каким служебным документам и аналитическим справкам, предназначенным исключительно для высшего руководства компании. Мария Павловна, и совсем ужасно всё стало, когда Александр Цылинауровна познакомил соратника с жизнью отакая всякая может быть. С частью своего особого архива. Не сказать, что тот был потрясён или ему открылись какие-то особые откровения. Но нажрался тогда потомственный казак Гриша в хлам. Мария Павловна, просыпайтесь. Ныне же в Великокняжеской опочивальне не было ни казака, ни пограничника, ни даже верноподданного российской короны, а лишь Григорий Дмитриевич Долгин, крупный акционер транснациональной компании, в глазах которого великая княгиня была всего лишь простоволосой бабой, тихонечко похрапывающей во сне. Ну, хоть воздух не портит, и то славно. Может, ее пнуть? Хм. К счастью, столь радикальное средство не понадобилось. Прекрасно сработало и прикосновение мертвенно-холодной оружейной стали. М-м-м. Ладонь, опустившаяся на высокородный рот, помогла сохранить в покоях почти мертвую тишину. На ганже... Перестав неприятно холодить ухоженную женскую шею, на пару секунд завис перед беспомощно помаргивающими глазами. "Леди, вы будете благоразумны?" Вместо ответа слабая женщина с такой силой вцепилась в чужие руки, что агренев едва удержался от резких действий в ответ. Рефлексы, будь они неладны. "Вижу, что слухи о вашей сильной и страстной натуре вполне правдивы." Натура промычала что-то гневное и так взбрыкнула ногами, что её едва удалось удержать. Плюнув на всё, Александр решил несколько подсократить предварительные ласки упёртой хозяйки Владимирского дворца. Звук возводимого револьверного курка был столь неприятен, что поморщился даже его временный владелец, а уж на её императорское высочество. Он и вовсе оказал дивное успокаивающее действие. — Леди, вы будете благоразумны? Просто кивните. — Хорошо. Прошу вас встать и сохранять при этом тишину. — Отвертитесь вы! Не знаю, как вас там, но вы горько пожалеете, что подняли руку на великую княгиню Российской империи. Судя по едва слышному шороху и хмыканью, донесшемуся из-за узорчатой ширмы, второй грабитель не отказался бы и ногу поднять на столь высокопоставленное лицо, лишь бы она пошустрее двигалась и не могла бы накидывая батистовый пиньюар. Что вам угодно? Прошу. Так как герцогиня Мекленбург-Шверинская даже после замужества не согласилась перейти в православие, в её покоях отсутствовали огоньки традиционных лампадок под иконами. Тяжёлые бархатные шторы отлично отсекали любой уличный свет, погружая покои в таинственный мрак, наполненный неприятно твёрдой мебелью и иными предметами обстановки. Поэтому пришлось рыжебородому в Тарженцу подсвечивать негостеприимной хозяйке аккумуляторным фонариком, попутно аккуратно направляя шипящую угрозу даму в нужном направлении. Бедняжка даже не подозревала, что основная опасность насилия исходит не от её вынужденного спутника, а от того, кто следовал за ними. Потому что дольгину, чем дальше, тем больше хотелось всеподданнейшей приложить ногу к широкой корме её императорского высочества. Откройте. Поглядев на глухую стенку своего любимого будуара, выполненного в мавританском стиле, Мария Павловна надменно процедила: "Не понимаю, о чём вы, милостивое государение. Я могу открыть и сам, но на шум обязательно прибегут лакеи. Затем, на звуки выстрелов явится ваш супруг Вы и его убьете? Вне всяких сомнений. Но все же хотелось бы избежать ненужных жертв. Прошу. Посопев в сомнениях, раздираемая противоположными эмоциями, герцогиня нехотя надавила пальцами на элемент узора. Дождалась щелчка, подцепила пальцами, потянула, и в монолитной прежде стенке обрисовались контуры искусно замаскированной двери. Еще одна небольшая формальность, моя леди. Кайник был относительно невелик для трёхэтажной громады дворца, разумеется, но в нём вполне уместились большой сейф и куча полок, на которых в строгом порядке лежали разные милые безделушки, выполненные исключительно из жёлтого металла с частыми вкраплениями разнообразных драгоценных камней. Часть экспозиции занимали подарки, которые преподнесли амбициозный Михень все её друзья и воздыхатели. Другая часть Хранила стандартный набор для ответных мелких знаков внимания: запонки, кольца, портсигары, часы, табакерки, всё из золота, разумеется. Присутствовали и разные милые женские штучки. О, и достаточно много. Но самые интересные, можно даже сказать, фамильные образцы ювелирного искусства были скрыты за толстой сталью превосходного английского сейфа, замкнутого на сверхнадёжнейший замок.